Глава четырнадцатая. Люда. Слушаю разговор Серёжи с родителями и не могу перестать улыбаться. Надо же, столько лет прошло, а они про меня не забыли. Даже ничего плохого не сказали про меня. Удивительно, если честно. Ведь я, по сути, родила от их сына, ничего не сказала и воспитывала детей одна на протяжении нескольких лет. Чувствую, они ещё проведут со мной разъяснительную беседу. Лично. После того, как выдоволь насладятся внуками и уложат их спать. Почему-то я уверена, что все будет именно так и никак иначе. Елена Степановна устроит мне самый настоящий допрос. «Сереж, обращаюсь к мужчине. У нас не получится поехать на дачу. Это далеко, уже начались пробки. Достаю телефон, вхожу в приложение, показываю дорожную ситуацию в реальном времени. Посмотри». Настойчиво прошу его. «Выезд из города бордового цвета. Все стоит». «Ничего страшного». Отмахивается от моих слов. «Ничего страшного?» «Завожусь. У нас вещи не собраны, дом наверняка не непрогретый». Озвучиваю остальные причины для беспокойства. «Там же банально нет воды». «Люд». Серёжа подходит ко мне вплотную. «Не забивай свою голову тем, о чём тебе не надо думать. Обеспечить комфорт и безопасность — задача мужчины», — заявляет без тени сомнения «А женщина должна предоставить еду и уют». Добавляю. «Именно так». Добродушно улыбаясь соглашается со мной. «Поехали!» — обращается к мальчишкам и открывает заднюю пассажирскую дверь. «Нет!» — заявляет Ярик, скрещивая на груди руки. От прозвучавшей в его голосе категоричности я аж поперхнулась, откашлившись смотрю на него во все глаза. и арта чего?» — произношу удивленно. «Мы никуда не поедем!» — произносит тоном, не возражении «Ему даже не нужно напрягаться, чтобы передать все манеры, жесты и интонацию отца». Ярослав просто копия Серёжи. Они похожи, как две капли воды. «Да!» Святик копирует позу брата. «Мы никуда не поедем!» Сдёргивает подбородок вверх. «Ох, мои маленькие упрямцы! Ну вот и что теперь с вами делать? Не силы же засовывать в машину. Нам ехать надо, а не стоять у машины. С каждой минуты пробки становятся только больше, и это ужасно. Я даже думать не хочу об опоздании на приём, честно». «Интересно», — ухмыляется Карпатов. «Почему?» — спрашиваю, опускаясь к мальчишкам. «Мне нужно, чтобы наши глаза находились на одном уровне. Пусть объясняют, как равные а не смотрят снизу вверх». «Мам!» — шепчет Ярик, искоса поглядывая на Сережу. «Этот дядя обманщик. Он нас всех обманул!» Наклонившись чуть вперед, шепотом делится со мной инсайдерской информацией. «Серьезно?» — театрально округляя глаза и ахвы. Кладу руку на грудь и не свожу с малышней взгляд. Карпатов ухмыляется, наблюдая за нами. Я прям чувствую исходящую от него иронию и сама едва сдерживаю улыбку. Все-таки дети самые невероятные и неповторимые. Они по своей наивности и неопытности такие вещи творят, что хоть стой, хоть падай. «Как вы это поняли?» спрашиваю у сыновей. Мальчики с умным видом переглядываются, то и дело бросают опасливые взгляды на Сергея и делают шаг в мою сторону. Признаваться не спешат. «Мальчики» пытаясь до детворы достучаться. «Нам действительно уже пора. Почему вы не сядете к Сергею в машину?» «Мам, но ну ведь обманщики плохие!» приходит к важному уму заключению Святик. «А дядя — обманщик!» Ярик с подозрением смотрит на него. «Да почему?» Вспыхиваю. «Я искренне не понимаю, что с мальчишками происходит. Они же только что веселились и смеялись. Расспрашивали меня, что за дядя Серёжа повезёт их к доктору. И есть ли у этого дяди собака?» Мальчики очень собаку хотят. «Он притворился Дедом Морозом!» Громким шепотом выдаёт Ярик. Серёжа прыскает со смеху, но под моим грозным взглядом тут же прикрывает рот, изображая кашель. «Мам, дядя заболел!» Святик дёргает меня за рукав. «С ним всё хорошо, сынок!» Спешу успокоить. «С чего ты решил, будто Сергей притворяется? Разве он похож на того Деда Мороза, который к нам приходил?» «Да!» Важно кивает, чем вводит меня в ступор. «Это он!» «Обманщик?» — шепчет Свят. «Мама, давай убежим!» Ярослав предлагает хитро. «Обманщики плохие!» Говорит то, что им с детства внушаю. «Ведь как объяснить детям, что врать нельзя?» Ярик почему-то решил, будто дядя Серёжа переодевается в Деда Мороза. Не успокаиваюсь. Мне нужно прояснить этот вопрос. «У него все ботинки в наших блёстках!» Признаётся сын. Кидая взгляд на обувь Сергея, начинаю хохотать. Яр оказался прав. «Раскусили по полной», — произносит Серёжа после того, как успокоился. Он опускается перед мальчиками и садится рядом со мной, действуя аналогично, и мне это нравится. «Мальчики, понимаете?» — стреляет меня взглядом, предупреждая, чтобы я не вмешивалась. «Дедушка Мороз не успевал к вам приехать, поэтому попросил меня его заменить». Мальчики начинают сомневаться. «А почему ты переоделся в его костюм?» — продолжает допытываться Ярик. «Почему он попросил тебя?» Не успокаивается Святик. Карпатов бросает на меня взгляд, я пожимаю плечами, мол, выкручивайся сам. Понятия не имею, что говорить мальчишкам. «Он попросил меня, потому что знал ваше самое заветное желание». С невероятным теплом в голосе произносит Сергей. «Все дело в том, что я...» Еще раз смотрит на меня, а я, прекрасно понимаю куда он клонит, сижу и не смею шелохнуться. «Жду». Потому что после его слов мой мир в очередной раз перевернется с ног на голову. «Просто я ваш папа», — говорит, улыбаясь.